Таков был остроумный и чрезвычайно простой аппарат, который построил Сайрис Смит. При помощи этого аппарата он мог установить телеграфное сообщение между Гранитным дворцом и Коралем. 6 февраля началась установка столбов со стеклянными изоляторами, между которыми нужно было протянуть проволоку вдоль всей дороги в Кораль. Несколько дней спустя проволока была протянута, и готова передавать со скоростью 100 тысяч километров в секунду электрический ток, который должен был возвращаться к исходному пункту через землю. Были изготовлены две батареи, одна для гранитного дворца, другая для кораля, ибо если кораль должен был сообщаться с гранитным дворцом, то в некоторых случаях могло понадобиться, чтобы и гранитный дворец сообщался с коралем. Что же касается приемника и манипуляторов, то они были очень просты. На обеих станциях провод был прикреплен к электромагниту, то есть к куску мягкого железа, обмотанного проволокой. Если между обоими полюсами устанавливалась связь, то ток, исходивший от положительного полюса, проходил по проволоке, переходил в электромагнит, на время магниченный, и возвращался через Землю к отрицательному полюсу. Как только связь прерывалась, электромагнит тотчас же размагничивался. Поэтому достаточно было поставить перед электромагнитом кусочек мягкого железа, который притягивался к магниту при прохождении тока и снова падал, когда тока не было. Получив таким образом подвижную пластинку, Сайрес Смит без труда мог прикрепить к ней иголку, укрепленную на диске, по ободку которого были расположены буквы алфавита, и так одна станция переписывалась с другой. Весь прибор был окончательно установлен 12 февраля. В этот день Сайрес Смит, пустив ток по проволоке, спросил, все ли обстоит хорошо в корале, и через несколько мгновений получил от Айртона удовлетворительный ответ. Пенкроф был вне себя от радости, и каждый день вечером и утром посылал в кораль телеграммы, никогда не остававшиеся без ответа. Этот способ связи имел два вполне реальных преимущества. Во-первых, он позволял установить присутствие в корале Айртона, и во-вторых, не оставлял последнего в одиночестве. Впрочем, Сайрес Смит не реже раза в неделю посещал его, и Айртон со своей стороны время от времени приходил в гранитный дворец, где всегда встречал радушный прием. Лето прошло в обычных работах. Ресурсы колонии... особенно овощные и злаковые, увеличивались со дня на день. Посевы семян, привезенных с острова Табор, прекрасно взошли. Плато дальнего вида представляло собой очень успокоительное зрелище. Четвертый урожай хлеба оказался превосходным, и, как всякий понимает, никто не вздумал считать, дала лежат во ожидаемые 400 миллиардов зерен. Пенкрофт, правда, попытался это сделать, но Сайрес Смит заметил ему, что если бы даже он мог считать по 300 зерен в минуту, то есть 18 тысяч зерен в час, ему понадобилось бы для его вычислений около 5500 лет. И бравый моряк отказался от своего намерения. Стояла прекрасная погода. Днем температура была очень высокая, по вечерам морской ветер смягчал жару, а ночи были даже прохладны. За лето пронеслось несколько гроз, они, правда, были непродолжительны, но обрушивались на остров Линкольна с необычайной силой. Несколько часов подряд на небе полыхали молнии, и непрерывно грохотал гром. К этому времени маленькая колония достигла значительного процветания. Обитатели птичьего двора непрестанно размножались, и колонисты питались ими, так как необходимо было уменьшить население птичника до более скромных цифр. Свиньи принесли поросят, и понятно, что уход за этими животными отнимал у и Пенкрофа много времени. А наги, принесшие двух красивых жеребят, чаще всего возили на себе Гидеона Спилета и Герберта, который под руководством журналиста стал прекрасным наездником. Животных часто запрягали в повозку, чтобы доставлять в гранитный дворец дрова, уголь или различные полезные ископаемые, которые были нужны инженеру. За это время колонисты совершили несколько экспедиций в дремучие леса Дальнего Запада. Исследователи, направляясь туда, могли не бояться чрезмерно высокой температуры, так как солнечные лучи едва проникали сквозь густую листву, раскинувшуюся над их головой. Они обошли левый берег реки Благодарности, по которому тянулась дорога, ведшая из кораля кустью ручья водопада, Отправляясь в эти экспедиции, колонисты не забывали хорошо вооружаться, так как им часто попадались очень злые и дикие кабаны, с которыми приходилось вступать в бой. Как раз в этот период началась жестокая война с ягуарами. Гидеон Спилет питал к ним особенную ненависть, и его ученик Герберт был ему хорошим помощником. Прекрасно вооруженные, они нисколько не опасались встречи с одним из этих хищников. Герберт проявлял безудержную отвагу, журналист отличался поразительным хладнокровием, и около 20 великолепных шкур украшало большой зал гранитного дворца. Продолжая так, охотники могли вскоре достигнуть своей цели окончательно истребить на острове породу ягуаров. Инженер иногда принимал участие в экспедициях в неисследованной области острова, которую он тщательно изучал. В самых глухих частях леса он искал не следы животных, а иные следы. Но ни разу глазам его не представилось ничего подозрительного. Ни топ, ни юб, сопровождавшие инженера, не предвещали своим поведением ничего особенного. Но собака не раз еще принималась лаять у отверстия колодца, куда безрезультатно спускался инженер. Гедеон спилит с помощью Герберта сфотографировал наиболее живописные части острова аппаратом, найденным в ящике и не бывшим до сих пор в употреблении. Кроме аппарата, снабженного мощным объективом, находился полный набор принадлежностей. Там были все вещества, необходимые фотографу. Колодей для обработки стеклянных пластинок, азотно-кислое серебро, делающее их светочувствительными, гипосульфат для фиксирования полученного снимка, аммоний, в котором вылеживается бумага для позитивов, уксусно-кислая сода и хлористое золото для пропитывания бумаги. Самая бумага, уже пропитанная хлором, тоже была приложена к аппарату, и прежде чем наложить ее в рамки на негативы, оставалось только опустить ее на несколько минут в азотно-кислое серебро, разведенное водой. Журналисты и его помощник скоро стали прекрасными фотографами, и сделали несколько отличных видовых снимков, как, например, снимок острова с плато дальнего вида с горой Франклина на горизонте, устье реки Благодарности, живописно обрамленное высокими скалами, полянка и кораль, примыкающие к первым тропам горы, прихотливые очертания мыса Когтя, мыса Находки и так далее. Фотографы не приминулись снять портреты всех без исключения обитателей острова. «Это увеличит население», – говорил пенкров Моряк был в восторге при виде своих безукоризненно похожих портретов, украшавших стены гранитного дворца, и охотно рассматривал эту выставку, словно самую роскошную витрину на Бродвее. Но лучше всего, несомненно, удался портрет дядюшки Юпа. Дядюшка Юп позировал с неописуемой серьезностью и вышел как живой. «Он как будто собирается сделать гримасу!» – кричал Пенкроф. Если бы дядюшка Юб остался недоволен своим портретом, он был бы слишком привередлив. Но обезьяна была в восторге и рассматривала свой портрет с выражением сентиментальности, не лишенной некоторого тщеславия. Сильная жара окончилась в марте. Несколько раз прошли дожди, но было еще тепло. В этом году март, соответствующий сентябрю в северных широтах, был не так хорош, как обычно. Быть может, это предвещало раннюю и суровую зиму. Однажды утром колонистам даже показалось, что выпал первый снег. Гербертс, позаранку подошедший к окну, закричал. «Посмотрите-ка, островок покрыт снегом!» «Снег в такое время?» — спросил журналист, подходя к Герберту. Остальные колонисты присоединились к ним и могли установить лишь одно, что не только островок, но и весь берег под гранитным дворцом был покрыт ровной белой пеленой. «Ба, действительно снег», — сказал пенкров «Или что-то очень похожее», — согласился нап «Но ведь только 21 марта, и термометр показывает 58 градусов, 14 градусов тепла по Цельсию, заметил Гидеон Спилет. Сайрес Смит молча смотрел на этот белый покров. Он не знал, как объяснить это явление в такое время года и при подобной температуре. «Тысяча чертей!» — закричал Пенкроф. «Наши плантации померзнут!» Моряк собирался спуститься вниз, когда его перегнал проворный юб, соскользнувший на землю по веревке. Но не успел еще оранг коснуться земли, как безграничная снежная пелена поднялась и рассеялась в воздухе на бесчисленные хлопья, которые на несколько минут заслонили солнечный свет. «Птицы!» – закричал Герберт. Это действительно была стая морских птиц с ярко-белыми перьями. Сотни, тысячи их опустились на остров и на берег. они взлетели и вскоре скрылись вдали к величайшему изумлению колонистов перед которыми словно в фейере зима мгновенно сменилась летом к несчастью эта перемена произошла так внезапно что ни журналист ни юноша не успели пристрелить хоть одну птицу чтобы определить какой она породы через несколько дней 25 марта исполнилось два года с того времени как потерпевшие крушения в воздухе были выброшены на остров Линкольна.